Голова, двадцать вторая. Ветер врезался в нее, обдавая холодными струями. Но Селена этого не замечала. Все ее внимание было приковано к падавшему Ноксу. А он падал слишком быстро и находился слишком далеко от ее простертых рук. Зеваки внизу что-то кричали. Солнечный свет плясал на стеклянной поверхности замка, мешая смотреть – Но Нокс был уже совсем рядом, оторопелый, с широко распахнутыми серыми глазами. Он размахивал руками, словно верил, что они превратятся в крылья. Селена упала на него и ударилась так, что у нее перехватило дыхание. Но теперь ее руки крепко держали Нокса за пояс. Вдвоем они камнем неслись вниз к стремительно приближавшейся земле. Нокс ухватился за веревку, однако Селени от этого легче не стало. Туго натянутая веревка скрипела, грозя оборваться. Селена буквально впилась в туловище Нокса. Удержать его, только не рожать руки и удержать. Вместе они были живым маятником, и он, качнувшись в одну сторону, теперь неминуемо отклонялся в другую, к стене. Селена едва успела повернуть голову. Удар от соприкосновения со стеной пришелся на ее плечо и бок. Но сейчас Селена думала о своих руках, не позволяя им разжиматься. И она, и Нокс тяжело дышали. Оба взмокли. Веревка оказалась прочной и удерживала их в тридцати футах над землей. «Или она!» прошептал Нокс, утыкаясь лицом в ее волосы. «Боги небесные!» Снизу их начали подбадривать криками, в которых потонули тихие слова Нокса. У Селены отчаянно тряслись руки, а все мысли были только о том, чтобы удержать спасенного вора. Ей казалось, что внутри все кишки ходят ходуном. Она очень хорошо знала, чем это кончается. Но случившееся не освобождало Селену и Нокса от испытания. Им обоим теперь снова предстояло подняться к месту, где находился флаг, а затем спуститься вниз. Остальные претенденты, временно забыв об испытании, следили за спасением Нокса. И только один, находившийся выше всех, продолжал лезть к флагу. Селена видела, как Кейн схватил флаг, и заорал, радуясь своей победе. Он горделиво размахивал флагом, явно наслаждаясь приветственными криками. От злости и досады Селена стиснула зубы. Выбери она легкий участок, победа досталась бы ей. Она бы сумела добраться до флага вдвое быстрее Кейна. Но ведь Шаол велел ей держаться в серединке и не очень-то показывать свои способности. И потом, ее подъем был куда более впечатляющим и говорил о ее навыках. Хоккейну особых навыков не требовалось, так как он на стену забрался бы любой новичок, не обученный лазанью. Быть может, Селена и победила бы в этом испытании, но тогда она точно не спасла бы Нокса. А что теперь? Хватит ли ей времени? Нокс пусть забирается по веревке, а она полезет, как лезла, намазав смолой руки и ноги. Нет ничего позорнее второго места». Селена думала об этом, глядя, как Верин, Магила, Пелоры и Ренальт одолевали последние футы, дотрагивались лишь до того места, где был флаг, и начинали спуск. Элилиана «Эй, и Нокс, пошевеливайтесь! крикнул им Брула. Селена хмуро поглядела на главного оружейника и приготовилась к новому карабканю по стене. Кожа на пальцах и ступнях во многих местах была содрана до крови. Когда Селена нащупала выемки и ступила туда, ноги отозвались обжигающей болью. Осторожно, очень осторожно Селена полезла вверх. «Прости, я помешал тебе», — выдохнул Нокс, болтаясь на веревке и тоже ища, куда бы поставить ноги. «Все хорошо», — успокоила его Селена. Но самой ей было на редкость скверно. После недавнего напряжения она никак не могла унять дрожь во всем теле. Коченея на ветру, Селена полезла вверх. Как будет добираться туда Нокс, ее уже не волновало. Дура! Какая же она дура, что вляпалась в это спасение! И о чем она тогда думала? — Поздравляю, — сказал Шаул, отпевая глоток воды. — Восемнадцатое место. Совсем неплохо. Во всяком случае, Нокса ты обскакала. Селена не ответила. Она молча водила полусъеденной морковкой по тарелке, добирая остатки подливки. Отмыть из раненой руки и ноги отъевшиеся смолы оказалось не так-то просто. Служенкам пришлось дважды заполнять лохань горячей водой. Селена истратила целый кусок мыла, и все равно на ладонях остались черные пятна. Потом Фалипа еще полчаса смазывала и привязывала ей раны. Дрожь прекратилась, но в ушах по-прежнему стоял предсмертный крик косы, и глухой стук его удара о землю. К тому времени, когда она закончила испытание, тело уже унесли. Гибель косы спасла Нокса от выбывания. Что касается могилы, Брул его даже не упрекнул. В этой игре грязные приемы считались в порядке вещей, а нож, пронесенный могилой, это тоже в порядке вещей? — Ты действуешь так, как мы и договаривались, — продолжал Шаул. хотя твое доблестное спасение этого воришки едва ли заслуживает одобрения. Я же все равно проиграла. Буркнула Селена. Когда она спустилась, Дорин поздравил ее и поблагодарил за спасение жизни Нокса. Сам Нокс крепко обнял ее и долго бормотал благодарности. Только Шаул встретил ее хмурым взглядом. Она нарушила правила игры. Воровки, промышляющие кражи, драгоценности незачем рисковать с собой, спасая чужую жизнь. В карих глазах Шаола отражалось послеполуденное солнце. «А разве тебя не учили проигрывать красиво и с достоинством?» «Нет», — угрюмо ответила Селена. А Робин говорил так. «Второе место — прекрасное звание для первого неудачника». «А Робин Хэмилл?» — переспросил Шаол, опуская стакан. «Предводитель ассасинов?» Селена повернулась к окну. А ведь жилище Арабины находилось не так уж далеко от замка. Странно, что только сейчас она подумала об этом. «А разве ты не знал, что он был моим учителем?» «Я забыл, у кого ты училась». Судя по тому, что Шаул слышал об этом человеке, Арабин попросту высек Басилену за то, что она полезла спасать какого-то Нокса, рискуя своей безопасностью и местом в состязании. «Он что, все годы сам тебя обучал?» «Сначала сам». а потом приглашал для меня учителей со всей Ирелии. Меня учили сражаться учителя рисовых полей. Так их называли, потому что они родом с южного континента, где растет рис. Меня учили лучшие знатоки ядов из джунглей Бугадана. Потом я уже сама стала ездить к учителям. А Робин даже посылал меня к молчаливым ассасинам из Красной пустыни. Он не считался с затратами и платил столько, сколько спрашивали. Селена поддела ногтем нитку на рукаве халата. «Я считала, что так и должно быть. Я тогда вообще ничего не понимала в деньгах. А едва мне исполнилось четырнадцать. А Рабин рассказал, в какую сумму ему обошлось мое обучение. И добавил, что ждет от меня возмещения расходов». «Значит, сначала он тебя учил, а потом заставил за все платить?» Селена пожала плечами, однако... скрыть вспышку злости, вызванную вопросом Шаула, не смогла. Такова судьба всех сирот, которых кто-то чему-то учит. Разве с куртизанками поступают иначе? Они попадают в заведение о любви со всеми девчонками, а потом узнают, сколько денег было потрачено на их пропитание, обучение, одежду и так далее, и становятся рабынями заведения, пока не расплатятся сполна. — Ну это же гадко! — чуть ли не плюнул капитан. Он был сердит. однако не на нее. Редкий случай. «И ты выплатила Арабину все деньги?» Селена улыбнулась. Улыбка была ее холодной, едва тронувшей губы, но не достигшей глаз. «Представь себе, я выплатила ему все до последнего медика, а он потом за три часа спустил мои деньги. Там было свыше полумиллиона золотых монет. Шаол даже привстал, а Селена затолкала это воспоминание поглубже, где оно не вызывало боли. «Кстати, ты до сих пор не извинился?» — сказала она, меняя тему. «Не извинился за что?» «За вчерашние гадости. Ты забыл, как вел себя в зале, да еще в присутствии принцессы Нехимии». Как Селена и думала, капитан заглотнул наживку. «Я не стану извиняться за правдивые слова», — заявил он, сердито щурясь. Ты обращался со мной, как будто я не просто преступница, а еще и сумасшедшая. И это ты называешь правдой? Тебе напомнить твои слова. Ты заявила мне, что ненавидишь меня сильнее, чем кого-либо. Так оно и было, — сказала Селена и вдруг улыбнулась. Капитан тоже улыбнулся. Он бросил в нее ломтик хлеба, который ловко поймала одной рукой и тут же бросила в него. Капитан лениво протянул руку и поймал летающий хлеб. «Идиот!» — сказала Селена, улыбаясь во весь рот. «Свихнутая воровка!» Вернул ей комплимент Шаул. «Я всерьез тебя ненавижу!» «Это за что же? Кстати, не я занял восемнадцатое место!» Селена раздула ноздри. Капитану пришлось нагнуться, иначе брошенное ее яблоко угодило бы ему прямо в голову. Под вечер Фали по шепотом сообщила Селене страшную новость. Оказалось, что претендент... не явившийся на испытание, вовсе не пытался бежать. Его нашли на одной из служебных лестниц. Тело было сильно изуродовано и расчленено. Мрачная атмосфера, вызванная этим убийством, сохранялась в течение последующих двух недель. Два испытания прошли своим чередом и как-то почти незаметно. Первое было на смекалку, второе – на умение идти по следу, Селена прошла оба, не привлекая к себе внимания и никого не спасая. Хотя ни перед испытаниями, ни во время, никто из претендентов не был убит и не погиб. Селена постоянно держалась на стороже. Шаол пытался ее уверить, что два растерзанных трупа – это просто несчастные случаи, причины которых обязательно будут раскрыты. Одной из немногих радостей были успехи Селены в беге. Она становилась все выносливее и теперь могла бежать дольше и быстрее, сохраняя ровное дыхание. А еще она научилась почти не обращать внимания на насмешки Кейна, которые он регулярно отпускал по тому или иному поводу. Во всяком случае, у нее уже не возникало прежнего желания убить его любим, подвернувшимся оружием или даже голыми руками. Наследный принц больше не заглядывал к ней. Селена видела его лишь во время испытаний. Там Дорин улыбался ей, а у Селены почему-то краснели щуки и начинала щипать в носу. Впрочем, ей было не до мысли о принце. Ее всерьез озаботило ближайшее будущее. До завершающих поединков оставалось всего девять недель, а претендентов на заветные четыре места было больше, чем она думала. Тот же Нокс буквально дышал ей в затылок. Кейн двигался так уверенно, что никто не сомневался, одним из участников обязательно будет он. А трое остальных... По пути в Рафт-Холл Селена была твердо уверена, она непременно выиграет эти дурацкие состязания. Сейчас... Сейчас ей очень хотелось вернуть себе прежнюю уверенность.